Глава 50. Пятница. Пропущенные вызовы. Старший официант поднял трубку звонящего телефона. Ресторан Фрогнер Сеттерен. Это Харри Холли. Я пытаюсь связаться с инспектором Катриной Брат, которая ужинает у вас сегодня вечером. Старший официант был несколько озадачен. Не только потому, что на телефоне была включена громкая связь, но и потому, что имя этого человека показалось ему знакомым. Я смотрю на список гостей, мистер Холли, и я не вижу бронированное на ее имя. Вероятно, столик забронирован на джентльмена. Его зовут Арне, я не знаю его фамилии. Арны нет, но у меня есть несколько фамилий без имен. Окей. Он блондин, возможно, носит плоскую кепку. Она темноволосая, с бердинским акцентом. «Ага. Да, они ужинали снаружи, и я обслуживал их столик». «Ужинали». «Ага. Они покинули ресторан». «Хм. Ты случайно не слышал чего-нибудь, что могло бы дать представление о том, куда они могут направляться?» Старший официант колебался. «Я не уверен, что я...» «Это важно. Это касается полицейского расследования убитых женщин». Старший официант понял, где он слышал это имя раньше. Джентльмен пришел пораньше и попросил отложить два бокала для меня. У него была бутылка Римо Сенша Сальман Роше», и он сказал, что собирается сделать ей предложение у озера Три Ван после ужина. И я одолжил ему бокалы. Понимаете, это был урожай 2018 года. Харри потянулся к телефону, лежащему на одеяле Элона, и завершил разговор. Нам нужно немедленно добраться до Тривона. Трульс. Можешь связаться с службой экстренной помощи и попросить их прислать туда патрульную машину с сиреной и мигалками? Я попробую, сказал Трульс, доставая свой телефон. Готов, Эйстейн? О, да приводит с нами Мерседес. Удачи, сказал Эоне. Все трое уже собирались выйти за дверь. Когда Харри достал телефон, посмотрел на дисплей и остановился, уже поставив одну ногу по другую сторону порога. Дверь захлопнулась и выбила телефон из его рук. Он наклонился и поднял его с пола. «Что происходит?» – крикнул снаружи Эйстейн. Харри сделал глубокий вдох. «Это звонок с номера Катрины». Он заметил, что автоматически предположил, что звонила не она. «Ты не собираешься ответить?» спросил Эон из кровати. Харри мрачно взглянул на него, кивнул, нажал «Ответить» и поднес телефон к уху. «Ты уверен?» спросил командир Брисайд. Пожарный постарше кивнул. Брисайд вздохнул и взглянул на горящую виллу, которую его команда поливала водой. Посмотрел на Луну. Сегодня вечером она выглядела странно, как будто что-то с ней было не так. Он снова вздохнул, слегка поправил пожарную каску на голове и направился к одинокой патрульной машине. Автомобиль был из отдела полиции по вопросам дорожного движения и морских перевозок, не подъехал вскоре после того, как на место прибыли пожарные машины. С того момента, как в 20.50 на станцию поступило сообщение о пожаре на вилле в Гаустаде, прошло 10 минут 35 секунд, прежде чем Брисайд его коллеги привели на место происшествия. Ситуация бы не изменилась, если бы на дорогу они потратили на две минуты больше. Дом уже до этого пострадал от пожара и в течение многих лет пустовал, поэтому вероятность того, что чья-либо жизнь подвергается опасности, была минимальной. Не было также опасности распространения огня на соседние виллы. Подростки из неблагополучных семей, поджигающие такие дома, были не такой уж редкостью, Но был ли это поджог или нет, это вопрос, на который они смогут ответить позже. Сейчас главная забота заключалась в том, чтобы потушить огонь. В каком-то смысле это можно было назвать практическим упражнением. Проблема заключалась в том, что дом находился прямо возле третьей кольцевой дороги, и к трассе шел густой черный дым. Поэтому сюда и приехали сотрудники отдела дорожного движения. К счастью обычно оживленное по пятницам движение из города, утихло. Но с холма, на котором сейчас находился Брисайт, он видел фары машин. По крайней мере тех, что не были окутаны дымом, неподвижно стоящих на автостраде. По данным отдела дорожного движения, в обоих направлениях от перекрестка с Места до Улевола были заторы. Брисайт сказал женщине-полицейскому, что потребуется время, прежде чем они смогут взять огонь под контроль, и только потом дым рассеется так что люди не сразу смогут добраться туда, куда они направлялись. Во всяком случае, сейчас они закрыли подъездные пути, и другие машины больше не выезжали на автостраду. Брисайт подошел к полицейской машине. Женщина-офицер опустила стекло. «В конце концов, тебя, наверное, стоит пригласить сюда кого-нибудь из своих коллег», сказал он. «Вот как». «Видишь, вон того...» Брисайт указал на пожарного постарше, стоявшего рядом с одной из машин. «Мы зовем его Нюх, потому что он во время пожара способен уловить этот запах среди всех остальных. Нюх никогда не ошибается». «Этот запах?» «Этот запах». «Какой именно?» «Она была глуповатой?» Брисайт откашлялся. «Когда у тебя барбекю, повсюду пахнет барбекю». По ее лицу он мог сказать, что до нее дошло. Она потянулась за рацией. «Ну и что на этот раз?» «Что на этот раз?» — раздался слегка растерянный голос Харри на другом конце. «Да, что случилось? Я только что включила телефон, а от тебя семь пропущенных вызовов». «Где ты и что ты делаешь?» «Почему ты спрашиваешь? Что-то не так?» «Просто ответь». Катрина вздохнула. «Я иду на станцию фрогнер -Цеттерен. Оттуда собираюсь пойти сразу домой и выпить что-нибудь покрепче». «Арна, он с тобой?» «Нет». Катрина пошла вниз по той же дороге, по которой они пришли, только теперь более быстрыми шагами. Луна наверху медленно пожиралась тьмой. Возможно, именно это зрелище заставило ее отказаться от медленных мучений и вонзить нож ему прямо в сердце. Нет, он уже не со мной. То есть, не там, где ты сейчас? То есть, в обоих смыслах. Что случилось? Да уж. Что случилось? Вкратце, Арн живет в другом и без сомнения лучшем мире, чем я. Он знает все об элементах Вселенной. И все же он смотрит на мир через розовые очки. И видит вещи такими, какими хочет, чтобы они были. А не такими, какие они есть на самом деле. Наш с тобой мир, Харри, место более уродливое. Но зато настоящее. В этом смысле мы должны позавидовать таким, как Арны. Я думала, что смогу вытерпеть его сегодня вечером. Но я плохой человек. Я сорвалась и сказала ему все, как есть. И что я не выдержу больше ни секунды. А... вы расстались? Я с ним порвала. Где он сейчас? Когда я уходила... Он сидел в слезах возле Тривана с бутылкой монрошей и парой хрустальных бокалов. Ну, хватит о мужчинах. Зачем ты звонил?» «Я звоню, потому что думаю, что кокаин был разбавлен в Крым-Токниске. И что это сделал Арне?» «Арне?» «Мы отправили патрульную машину, чтобы взять его». «Ты свихнулся, Харри? Арне не работает в отделе криминалистики?» Харри молчал несколько мгновений. «Где...» «Арни Сеттон, научный сотрудник, университетский преподаватель физики и астрономии». Она услышала, как Харри прошептал тихо «твою мать» себе под нос и крикнул. «Тролльс, Отменяй эту патрульную машину!» Затем он заговорил в трубку телефона. «Прости, Катрина, кажется, у меня истек срок годности». Нах, правда...» Это уже третий раз, когда я пошел в банк и ошибся в этом долбанном деле. Я готов отправляться на свалку». Она рассмеялась. «Просто ты немного переутомлен, как и все мы, Харри. Отключи мозг и отдохни. Разве ты не собирался смотреть затмение вместе с Александрой Стурдзе и Хельги Форфангом? Ты все еще можешь успеть. Я вижу, что Луна закрыта едва ли больше, чем наполовину». «Ммм, окей, пока». Харри повесил трубку, наклонился вперед в кресле и обхватил голову руками. «Черт, черт!» «Не будь слишком строг к себе, Харри», — сказал Эуне. Он не ответил. «Харри?» — осторожно сказал Эуне. Харри поднял голову. «Я не могу это так оставить», — сказал он хриплым голосом. «Я знаю, что я прав, что я почти прав. Рассуждение верное» только где-то есть одна маленькая ошибка. Мне нужно найти ее». «Вот и все», – подумала Тхань, увидев, как его рука приближается к ее лицу. Что именно все, она не совсем понимала. Просто это было нечто опасное, волнующе опасное. Что-то, чего и следовало бояться. Чего она и боялась раньше, но только не теперь потому что это не было опасно с большой буквой «О». Она была в этом уверена. Все в нем говорило и об этом. Его рука остановилась и замерла в воздухе, словно застыла в форме пистолета. А потом она поняла, что он не пытался дотронуться до нее, а указывал пальцем. Она повернула голову в том направлении, куда был направлен его бы указательный палец, и ей пришлось приподняться на локтях, чтобы видеть дальше. Непроизвольно она сделала глубокий вдох и задержала дыхание. Там, на залитой лунным светом лесной поляне, у подножия склона, она увидела четырех, нет, пятерых лисиц. Четыре детеныши тихо играли, а взрослая лиса присматривала за ними. Один из детенышей был немного крупнее остальных, и именно он привлек ее внимание. Это? прошептала она. Да. Ответил Джонтон. Это нхи. Нхи, откуда ты узнал, как я назвала? Я видел тебя. Ты использовала это имя, когда играла с ним и кормила. Ты разговаривал с ним больше, чем со мной. В темноте она увидела, что он улыбается. Но как это произошло? Она кивнула в сторону лисиц. Джонтон вздохнул. Я из тех идиотов, которые берут запрещенных животных, как тот парень с двумя слизнями горы Капутар, уговоривший меня взять одного из них, потому что думал, что если кормить и заботиться о них в двух разных местах, то хотя бы у одного из них появится шанс выжить. Мне следовало отказаться. Мой магазин закрыли бы, если бы тот полицейский обнаружил его. И я не спал с тех пор, как спустил его в унитаз. Но, по крайней мере, с НХи у меня было время подумать. Я знал, что мы не можем скрывать нхи бесконечно. И тогда органы охраны окружающей среды его усыпят. Так что я отвез его к ветеринару, который признал его здоровым. Затем я поместил его в эту стаю лис, которые, как мне известно, здесь жили. Конечно, я не мог быть уверен, что они примут нхи. Я знал, как ты любишь этого лисенка, поэтому... Я не хотел ничего тебе говорить до тех пор, пока не совершил несколько поездок сюда и не убедился, что с ним все в порядке. Ты не хотел говорить мне, потому что боялся, что я расстроюсь. Она увидела, как Джонатан слегка поежился. Я просто подумал, что могу сделать тебе больно, если обнадежу впустую. И еще больнее, если все пойдет не так, как ты думала и мечтала. Потому что ты знаешь об этом не понаслышке, подумала Тхань и еще подумала, что однажды она узнает об этом побольше. Но прямо сейчас она не знала, была ли эта темнота, опьяняющая радость и облегчение, луна или просто усталость, но ей захотелось обнять его. «Наверное, уже слишком поздно, Это устало, устала», — сказал он. «Мы можем вернуться сюда в другой день, если захочешь». «Да», — прошептала она, — «мне бы этого очень хотелось». На обратном пути ей пришлось поторопиться, чтобы не отставать. Не то чтобы он двигался быстро, но он делал большие шаги, и ему явно было привычно находиться в лесу. Пока они пересекали болото в лунном свете, она всматривалась в него со спины. Языковое тело и манера поведения здесь также отличались от тех, что были в магазине в городе. Он излучал какое-то удовлетворение и счастье, единение с природой, как будто здесь был его настоящий дом. Возможно, счастье, которое он испытывал, было также связано с со осознанием того, что он сделал счастливой ее. Она подозревала, что так и было. Он, конечно, пытался это скрыть, но теперь она его раскусила, и его кислое лицо больше не могло ее обмануть. Она увеличила скорость добега. Возможно, он думал, что, проведя всего лишь час в лесу, она тоже почувствовала себя здесь как дома. Во всяком случае, он, очевидно, уже не видел необходимости вести ее за руку. Она вскрикнула и притворилась, что споткнулась. Он резко остановился, и ее ослепило у фонарик на голове. «Ой, извини, я... с тобой все в порядке?» «Да, все хорошо», — сказала она и протянула руку. Он взял ее за руку. Затем они пошли дальше. Тхайн задавалась вопросом, влюблена ли она, и если да, то как долго, и если она действительно была влюблена, Как трудно будет заставить его осознать это.